Хочу сказать, что накипело в сердце, а то таить, так сердце разорвётся. Уильям Шекспир. Украшение страптивой. Акт 4, сцена 3. Перевод Кузьмина. 25 декабря. Бел. Я устраиваюсь на подушке, а затем переворачиваюсь и снова устраиваюсь. зеваю, напоминаю себе, что устала сверх меры, что сегодня Рождество, и можно поваляться в постели и подремать. Организм не слушается. Добрых 10 минут я осиплю, устраиваюсь и пробую все известные позы для сна, но мои биологические часы твёрдо перестроились на режим взрослого человека, который встаёт с петухами. Не сказать, чтобы в конце декабря так много петухов дают по будку по утрам. Я лежу в кровати и слушаю тишину. Нечасто в этом доме бывает тихо. Я лежу, смотрю на портреты кумиров минувшей эпохи, и мне хорошо. Кажется, дом снова стал таким, каким был много лет назад, при бабуле, маминой маме. Я уже точно не усну. Родители ожидают меня увидеть не раньше полудня, но в этом году я сломаю образ неуправляемого ребёнка, который навешивают на меня в первую минуту появления в доме. В этом году я буду взрослый. Буду очень стараться сблизиться с ними, они поймут, чего я достигла. Не надеюсь достичь и что я их люблю. Но сначала чай. Приниматься за столь неординарные задачи без чая невозможно. А затем у меня будет пара часов, чтобы поваляться в постели и почитать электронные журналы. Я давно мечтаю об этом, но месяц выдался просто сумасшедший, и до сих пор времени на это не было. У меня на примете две статьи: про патриархат и о зимней сказке. Вторая особенно актуальна в этом доме созвучно времени года и представляет особый интерес, потому что это моя любимая пьеса. Я считаю её одной из самых недооценённых. Маленький, я хотела быть Паулиной. Эта женщина не ведает страха. Папа стопроцентный Леонд, с тем же количеством душевного дерьма и мании контроля. В конце концов Леонт раскаивается. И я надеюсь, что пребывание в реабилитационном центре это аналог раскаяния в формате 21 века. Меня очень занимает мысль о том, что папа раскаивается. Но потом я напоминаю себе, что в этом году я избавляюсь от багажа прошлого и принимаю отца таким, какой он есть, с изъянами и прочим. Другого отца у меня не будет. Нужно вести себя по-взрослому и максимально позитивно. Чай. Мне нужен чай. Я спускаюсь вниз, пересекаю пустую кухню и мельком ловлю отражение Чарли Брауна на моей пижаме. Я в той же пижаме, в которой встретилась с Рори без малого месяц назад. И какой это был месяц. Тогда на мне висел долг Шардане, я только что потеряла работу и задавалась вопросом, как дотяну до Рождества. И вот она я. продустроена и завоёвываю репутацию популяризатора Шекспира, причём местные школы уже делают заявки на грядущий год. Месяц пролетел, и я не могу поверить, что всё это свершилось за каких-нибудь 3 недели. Более того, у меня появился друг, который открыл мне глаза на то, что я чего-то стою. Хотя, конечно, в эту минуту, когда я думаю об этом, меня снова охватывают сомнения. Не хочу задирать нос Но я определённо начинаю чувствовать, что мне действительно есть что дать. Рори принёс в мою жизнь уйму позитива. И я хвалю себя за то, что не пыталась затащить его в постель, несмотря на то, что втрескалась по уши. И вот ещё что. Вчера вечером после рождественской службы мы вышли за бадство, держась за руки. И когда стояли перед огромной переливающейся огнями ёлкой, на мгновение, всего на мгновение мне показалось, что он собирается меня поцеловать. Клянусь, я видела в его глазах вспышку желания. Она была такой сильной, что я с трудом устояла на ногах. Мне очень этого хотелось, но ничего не последовало. Мы вернулись к машине, всё так же держась за руки. Это так мило. И всё. Дружба. Очевидно, ему нужна только она. Пусть так. Я смирюсь. Не охотно, но смирюсь. Я на цыпочках поднимаюсь по лестнице с огромной кружкой. Правильно. Вернусь на пару часов в постель и пороюсь в J-Store в качестве особого рождественского удовольствия. К 10 часам я завершила научные изыскания, слегка обновив концепцию зимней сказки в школьном проекте, приняла душ и готова на цыпочках спуститься вниз и удивить родителей. Снеговиков и снежинок из солёного теста я не привезла. Знаю, что поделки им ни к чему. А на школьные деньги купила флакон Jo Malone для мамы. шёлковый шарф для Роузи, галстук для зятя и книгу об алкогольной зависимости для папы, в дополнение к мешочку со специями. Я хочу показать, что я здесь ради него, поддерживаю его и горжусь им. Привет. Я захожу на кухню, вся из себя хвост трубой, а мама жарит блинчики. Она всегда готовит завтрак в Рождество, хотя я впервые за многие годы проснулась к нему. Стол выглядит изумительно. огромная миска ягод для блинчиков, а также яйца, пашот, копчёный лосось и голландский соус насыщенного сливочно-жёлтого цвета в любимом папином соуснике. Ну и дура же я была, столько лет пропуская завтраки. Я замечаю фужеры для шампанского. О, дорогая, какой приятный сюрприз с Рождеством. Ты только приехала? Нет, вчера поздно ночью после междусобойчика и пробралась к себе наверх. Я не хотела вас беспокоить. Счастливого Рождества. Я подхожу к ней, ечмукаю в щёку. Телячьей нежности в семейном кругу это не про меня. Но сегодня я настроена на то, чтобы показать свою любовь. Где папа? На него это не похоже. Обычно он ошивается на кухне, высказывает маме за то, что яйца не идеальной формы или другую ерунду, а сам просматривает лайки в Инстаграме. его зависимость от одобрения соцсетей не меньше, чем у тринадцатилетнего подростка. Сейчас спустится. Последние дни он неважно себя чувствует. Думаю, это из-за реабилитации. Да, наверное, соглашаюсь я. Столько лет расшатывать организм пьянкой, неудивительно, что без алкоголя болячки выходят наружу. Папа появляется внизу. У него лёгкая одышка. Поэтому он сидит, они бродит по дому, ищак чему придраться. Его состояние меня настораживает, но раз у него по-прежнему хватает сил критиковать направо и налево, то это хороший знак. Голландского соуса мало. Это маме. И это неправда. Я не так чищу морковь. Всё так. А теперь он раньше обычного заводит шарманку про то, что вечно ты всё наперекосяк, одно от тебя расстройство. Счастливого Рождества. Утро идёт своим чередом. Моя самоуверенность действует как раздражающий фактор. Может, тяпнем на завтрак слёзы девственницы? Мам, папа, вы как? Но это я из самых лучших побуждений. Что-то не так. Папа не такой. И не факт, что накатить до полудня поможет делу. Я заговариваю об этом с мамой, но слышу в ответ: "Дорогая, не нагнетай. А ещё, ты же знаешь, как твой папа много работает. Думаю, ему нужно расслабиться". Это означает, что со своей позицией она определилась. Но в справедливости ради, последние 20 лет папа так её вымуштровал, что вряд ли она способна к переменам. В который раз мне на ум приходит Гермиона из зимней сказки, хотя сколько раз ни перечитывай пьесу, моим надеждам на то, что мама однажды превратится из каменной статуи в женщину с собственным мнением, правами и решениями, вряд ли суждено материализоваться. Я знаю, что родители по-своему любят друг друга. Мне тяжело принять их стиль взаимоотношений, но это не означает, что у них с этим проблемы. Пару часов спустя, за полчаса до обеда, прибывает Роус со своим сокровищем мужем на буксире. Папа души не чаяет в Джеки, и если бы не слабость в ногах и опухшие лодыжки, выпрыгнул бы из собственных штанов. О, Синджи, скорее сюда. Наша дочурка приехала. Ну, проходите, проходите. Ни что так не радует, как родные лица. Наша дочурка. Наша дочурка. Не хочется быть занозой в заднице, но вообще-то я тоже тут. Кто в здравом уме отмечает Рождество в сухую? Эту реплику подаёт мама, когда я убираю бутылку с праздничного стола. Я пытаюсь следовать своему плану, хочу доказать, что трезвый образ жизни возможен, и с трудом удерживаюсь от замечания. Думаю, тот, кто только что вышел из реабилитации. Мои установки на доброжелательность, любовь и некритичное отношение дают крен. Я держусь на перспектива быть причисленной к клику святых или по меньшей мере получить пропуск в рай, очень вы меня поддержала. Ну, как работа? О, господи. Говоря это, папа смотрит на меня. Прямо на меня. Неужели это происходит? Пропуск в рай отменяется. Вот оно моё вознаграждение. Я начинаю рассказывать о проекте. Отлично. Можно сказать, мне есть чем гордиться. Я говорила с Джеком. Не нужно думать, что мир вращается вокруг тебя, Бел. Она ночевала здесь эту ночь. Ты так сказала, да, Синди? Мама кивает. Ко мне не обращаются. На меня не смотрят. Папа говорит с Роузи. Это второй раз за месяц. Мы начинаем беспокоиться, что она бездомная и скрывает это от нас. Стол взрывается от хохота, а я смотрю на часы. Мы обедаем, смотрим обращение королевы и собираемся перейти к настольным играм. Это последний пункт программы, после которого гости, то есть Роузи с мужем и я, могут отправляться по домам. Я горжусь тем, что воздержалась от колкости в ответ на нескончаемый поток отцовских придирок. Армагеддон был предотвращён как минимум 15 раз. И даже Роуз, когда мы убирали со стола, отвела меня в сторонку и сказала, что впечатлена моей сдержанностью. Я умалчиваю о том, что она на 8 лет моложе. Стараюсь быть признательной. Ещё внутренне готовлюсь к тому, что, уезжая, она по-королевски помашет ручкой. Когда мы садимся за монополию, Я не уверена, предложила Ослика Бакару или Керпланк. В обоих случаях вероятность смертоубийства не высока, когда папа откажется платить аренду или сесть в тюрьму, атмосфера накаляется. Джек, я тут подумал. Может, у тебя найдётся для Бел местечко, не требующее особой квалификации? Я бы сам что-нибудь ей подкинул, но не хочу, чтобы меня заподозрили в непотизме. Судя по всему, он не знает, что это такое. В наши дни нужно держать ухо востро, мониторить общественное мнение, как выражается мой консультант по управлению репутацией. Ха -ха. Папа, у меня есть работа, бодрым тоном говорю я. Я имею в виду самую простую работёнку. Включать Бэлл в состав правящего кабинета не нужно. Минуты 3 семейства заходят в хохоте, переглядывается и начинает хохотать по новой. Сестрица в буквальном смысле держится за бока. А я сижу и стараюсь не закатывать глаза от попашанного остроумия. Даже ей под силу приготовить чай. Подышишь что-нибудь? Папа, у меня есть работа, повторяю я. Сейчас я объявлю во всеуслышание, что у меня есть заявки на следующий год, и они заткнутся. Просто нужно, чтобы они услышали. Я весь день проявляю кротость, но это важный вопрос. Пусть папа признает, что проект, который мне так дорог, Наконец-то удалось запустить коробку "Тающая надежда" на то, что он будет мной гордиться. Я готова положить на полку. Ну, если не он, то хотя бы мама. Ведь это её мама заразила меня любовью к Шекспиру. Неужели она не понимает, что вся проделанная работа это свидетельство моей любви к бабуле и верности пути, который она мне указала. Когда ты приезжала на момент дня рождения, работы у тебя не было. Роуз сказала, что тебя в очередной раз уволили. говорит он. Я смотрю на Роуз. Так, значит? Она поднимает руки, где я не виновата. Я уверена, что под твоим бдительным оком проблем с ней не будет. Вон у тебя какая Роуз умница, поддакивает мама. Разумеется, Джэк Отчаян нуждается во всеобщем одобрении. Могу поручиться, родители ничего не смыслят в менталитете людей 21 века, да и большей части 20, пожалуй. О ком я думала утром? Леонти, будь у папа возможность изгнать меня из своей жизни, он бы это сделал. Он бы за милую душу сослал меня в горы, расти сиротой-пастушкой. Если честно, такая перспектива даже в декабре выглядит вполне заманчиво. Я не нуждаюсь в бдительном оке, папа. Я чувствую, как внутри закипает ярость. Давай, Белл, ты уже столько продержалась. Осталось ещё чуть-чуть, уже почти вечер. Как насчёт чая и восхитительного папиного торта? Оживляется мама. Я работаю в школах, рассказываю о Шекспире, делаю его понятным современным детям. Папа издаёт пренебрежительный смешок и обменивается взглядами со всеми за столом. Эх, жаль, не могу сказать, что меня финансирует и поддерживает Джамал. На папу это произвело бы впечатление. Стороннее положительное мнение он ценит больше всего. Нос меня хватит. Больше я не позволю, чтобы его глупые, устаревшие и заведомо несправедливые суждения влияли на меня, на мою самооценку и поведение. Вечно извиняющийся, изготовностью к тому, что непременно разочарую. Я хорошо поработала в этом месяце. На память приходят слова Элисон: "Должно быть, он очень вами гордится. Вы такая славная". И, может быть, не стоит думать. Вообще-то нет, от меня одни разочарования. А сказать себе Чёрт возьми, он должен гордиться. Возможно, будь у меня такие родители, которые внушали бы мне веру в собственные силы, нужно лишь хорошенько постараться. Говорили, что я хорошая. Возможно, я бы не чувствовала себя настолько потерянной и не корила себя за то, что кого-то рассердила, потому что это была моя детская настройка по умолчанию. Но сегодня с меня хватит. Сегодня я выскажу всё. Это необходимо, ради меня самой. Я встаю. Возможно, вы разочарованы во мне, потому что я не такая, как вы, ни чуточки. Но знаете что? Вам не в дамёк, насколько это хорошо. Вы считаете, что не быть похожей на вас это недостаток. Роуз похожа на вас и играет роль, которая, по вашему мнению, больше всего подходит женщине извините, Роуз. А я нет. Она в буквальном смысле золотой ребёнок, а у меня, чёрт возьми, никогда шанса не было. Вы не видите во мне ничего хорошего. Вы абсолютно разочарованы во мне. Да, я в тебе разочарован. В тебе нет ничего от меня. А выпаливает он в ответ. У тебя нет ни грамма практической сметки. Какой на хрен Шекспир? В современном мире в нём толку не больше, чем, ну, я не знаю. Он оглядывается по сторонам в поисках предмета достойного оскорбления и издаёт смешок. Чем от твоей матери в нейрохирургии. Да как ты смеешь? Причём тут мама вообще? Я по горло сыта твоими дурацкими суждениями о том, что достойно, а что нет. Тебе бы молиться на маму и возвести её на пьедестал, потому что она на голову выше тебя. Она по-прежнему здесь, рядом с тобой, спустя столько лет и столько упущенных возможностей. Не знаю почему. Потому ли, что она настолько любит тебя или потому что чего-то боится? Но она по-прежнему здесь. И если уж на чистоту, то после того лишь, что случилось в этом году, ты ей погроб должен. Ты столько ей должен, Белл. Он должен. И я ни разу не слышала, чтобы он сказал тебе спасибо. Джек, Роуз, простите. Не знаю, что на неё сегодня нашло, говорит мама. Перестань за меня извиняться. Я многое делаю неправильно, но способна извиниться за себя сама. Я не папа. Я признаю, когда облажалась, что сама накосячила, а не ищу виноватых вокруг. Джек, Раус, простите, что доставляю неудобства, причём в Рождество, но если серьёзно, папа. Я поворачиваюсь, смотрю ему в лицо и понимаю, что что-то не так. Следовало бы догадаться об этом раньше, потому что он молчит. Моя пафосная речь не способна заткнуть ему рот. Пока все взгляды были обращены на меня, никто не заметил, что он обмяк на стуле. На лбу проступило испарина, кожа приобрела землистый оттенок. Пот не льёт с него градом, но с ним явно не всё в порядке. Я подхожу к нему и присаживаюсь на корточки. Рука у него влажная. Папа, ты нормально себя чувствуешь? Да, как-то медленно выдыхает он. Тебе больно? Где? В груди? В руке? Весь день немного горло першит и всё. Я принесу ему мёда с лимоном и капелькой бренди. Это поможет, предлагает мама. Нет, неси аспирин, и быстрее, прямо сейчас. Но он говорит, что у него ничего. Пожалуйста, мама, быстрее. я говорю твёрдым голосом, и она тут же бросается выполнять. Роуз, звони в скорую. Возможно, всё не так плохо, но лучше перестраховаться. Я уверен, ничего не нужно, бормочет Джек. Ещё как нужно, трявкою я Роуз, пожалуйста. Впервые слышу, чтобы с трудом выдыхает папа. Вот. Мама вернулась и протягивает мне флакончик с уже открытой нажимно-поворотной крышкой. Папа, прими это. Сделай одолжение. Не нужно, упрямится он, как и следовало ожидать. Слушай сюда, упрямый ты осёл, делай, как тебе говорят. Я не хочу его пугать, но он должен принять аспирин. В начале года я прошла подготовку по оказанию первой помощи, когда у моего коллеги случился инфаркт. Сейчас картина подозрительно похожая. Они быстро приедут. Я обращаюсь к сестре. Я сообщаю фамилию, имя и адрес. Что ещё сказать? Болит горло, спутанная речь. Паникёрша дочь. Она смеётся собственной шутке. У меня не спутанная речь. Нет, у тебя подозрение на инфаркт. Все скидываются. но у него же ничего. Бывает, что боли нет ни в груди, ни в руке. Да, это самые распространённые симптомы. Но в четверти случаев они отсутствуют. В какой-то веке, поверьте мне на слово, а, бросаю я через плечо. Глотай аспирин, папа. Гадость на вкус, я знаю, и может это лишнее, но сделай мне одолжение, а, только сегодня, а завтра можешь снова рассказывать мне о том, какая я никчёмная. Я улыбаюсь, расстёгивая ему ворот рубашки. Ты очень надеешься на то, что завтра он будет в состоянии меня распечатать.